Сергей Ауслендер. Валентин Мисс Белинды. 42-я новелла из занятной книги любовных и трагических приключений. Уже почти год продолжались мои страдания. С тех самых пор, как впервые я увидел прекрасную Белинду, медленно проходящей по дорожке, ещё не просохшей от дождя между прудом и зеленеющим первой травой лугом, на котором паслись коровы, подозрительно поглядывающей на её высокую причёску и шляпу. В руках у неё по моде была длинная тросточка и лента, на которые покорно бежала левретка. Только лакей в пышной ливрее сопровождал её езды. Я так смутился, что уступая ей дорогу, гораздо более, чем это было необходимо, попал ногой в глубокую лужу и, обрызгав не только свой плащ, но и её тёмно-жёлтое с розами платье, вызвал своей неловкостью улыбку в воспоминании о которой ещё и теперь приводит меня в неизъяснимое волнение. Кучер, ожидающий госпожу с каретой у входа, на мой вопрос гордо ответил в своих высоких козлях: "Сударь, эта карета принадлежит мисс Белинди Грин, той самой, которая, как вам, наверное, известно, играет в дрюрелле, удостаиваясь нередко даже королевского одобрения". Часто после этого профессор эстетики, столь любивший меня прежде как одного из лучших учеников, с горечью выговаривал мне моё невнимание. И однажды я навсегда потерял его уважение, будучи пойман как последний лентяй в том, что вместо лекций заполнял уже пятую страницу своей тетради всё одним и тем же милым, нежным тысяч раз повторяемым именем. Всю зиму, несмотря ни на какую погоду, самой желанной была для меня дорога от Оксфорда до Золотого козла, где я оставлял свою лошадь и откуда, наскормив пообедав и переодевшись, отправлялся в Дрюрелен, тёмными всегда казавшимися мне от нетерпения слишком длинными улицами. чтобы весь вечер видеть её далёкой и постоянно новой, то королевой Индии, то лукавой Клесидой, или обольстительной Клеопатрой в этом сырым и пятнами белом зале. И когда я возвращался домой в такой темноте, что только глубокие канавы по обеим сторонам дороги не позволяли мне сбиться с пути, Одна мечта о новом свидании наполняла моё сердце, и твёрдое решение в следующий же раз хоть чем-нибудь заставить её обратить внимание на себя утешало сладкой, хотя и лживой надеждой. Даже снег и ветер, срывающий шляпу, долго не могли охладить разгорячённое лицо. Так проходили дни. сменяя безнадёжный отчаянием сладкую томность. Часто прогуливаясь под сводами галереи, огибающей аббатство, не слыша криков играющих на дворе в мяч, имея вид всецело погружённого в чтение, я по целым часам не перелистывал страницы и уносился мечтой в далёкий Лондон, прекрасный по одному тому, что там жила она. Однажды ещё за месяц до дня святого Валентина, как будто по внезапному вдохновению, у меня явилась дерзкая мысль добиться хотя бы со шпагой в руке первого взгляда мисс Грин в утро этого дня. И тем самым по старому прекрасному обычаю на целый год оставить за собой имя её Валентина. Чем ближе приближался сороковый день, тем эта мысль утверждалась во мне всё больше и больше, и бесповоротность такого решения делалась для меня всё очевидней. Ветер с моря согнал снег, и лошадь моя почти по колено увязала в грязи. Так что, выбравшись с утра, я добрался до Лондона только к сумеркам. Молодой тонкий месяц на светлом ещё розоватом небе, увиденный мною сквозь редкие деревья дороги справа, предвещал удачу. До глубокой ночи бродю жал я по улицам города, замечая, как постепенно сначала зажигались, а потом гасли огни в домах, видные сквозь щели ставней, и как звёзды мигали между быстро проносящихся облаков на потемневшем небе. Свет в окнах говорил, что гости еще не разошлись, когда я, наконец, решился подойти к дому мисс Грин. А чуткое ухо улавливало даже взрывы смеха и заглушенные звуки лютни. Трещотка сторожа, слышимая издали, не приближалась, а редкие запоздалые прохожие, спеша по домам, не обращали на меня никакого внимания. Я то проходил до угла Усской улицы и обратно, то садился в тени противоположного дома на ступени высокого крыльца, смотря на синие звёзды и имея главной заботой, чтобы скромный букет, стоивший мне стольких усилий, хотя и спрятанный под плащом, не погиб от вдруг наступившего после сравнительно тёплого дня ночного холода. Уже несколько раз на колокольне были отмечены звоном часы, не считаемые мною, когда, наконец, раскрылись двери, и первые гости, сопровождаемые слугами с фонарями, вышли из дома мисс Грин. Я не мог рассмотреть их лица, но их голоса разносились в чуткой тишине, звонко и отчетливо, когда они задержались несколько минут на углу, продолжая начатый разговор. — Счастливый Пимброк! Он останется у нее до утра. — Ну, этого счастья, кажется, были не лишены многие. Не правда ли, сэр? — Сегодня она показалась мне прекраснее, чем всегда. — Я все-таки нахожу, что в ней нет настоящей страстности. Ещё с Бразилии сер любит негритянок. Мы увидимся завтра на утреннем приёме. Да-да, до завтра. Прошло ещё человек 6 в тёмных плащах, и наконец двое последних без слуг, после которых привратник погасил фонарь у входа. Они шли медленно и молча, только на углу, прощаясь Один из них сказал, «И так ты, думаешь, никакой надежды?» «Я не понимаю тебя», — отвечал другой громко и сердито, — «чего тебе нужно?» «Ты пользовался ее любовью дольше, чем кто-либо. Она отпустила тебя почти неощипанным. Чего ты хочешь от нее?» «Это смешно». «Как забыть ее поцелуи, дорогой Эдмонд?» Как забыть её искусные ласки, которыми нельзя насытиться? Продажная тварь, проворчал его друг сквозь зубы. Невольно я сжал рукоять своей шпаги, оставаясь неподвижным в тени противоположного дома, за перилами высокого крыльца. Так не двигаясь, просидел я, вероятно, довольно долго, судя по тому, что все члены мои отцепенили от неподвижности. Уже звёзды побледнели, и предрассветный сумрак, в котором все очертания домов делались странными и незнакомыми, сменил темноту. А петухи перекликались тревожные изловещие, когда в последний раз отворились гостеприимные двери. Сумерки позволили мне рассмотреть его довольно хорошо. Хотя я оставался самому незамеченным. На нём был голубой плащ и круглая шляпа. Звон шпор говорил о его звании. Наверно, он также был красив, имея прекрасный рост и стройную фигуру. Он шёл утомлённой походкой, насвистывая модную песенку. Чтобы размять затекшие ноги, я много раз прошёлся от одного угла до другого, странно не испытывая никакого волнения, хотя уже приближался час, от которого зависела моя участь. Как только небо стало светлеть, и на первый благ овид потянулись богомольцы, я подошёл к дому мисс Грин и с настойчивой уверенностью постучал рукоятью шпаги. Заспанный привратник в серой вязаной куртке, по-видимому привыкший ко всему, недолго расспрашивал о цели моего посещения и, покорно пропустив сквозь светлые сени, украшенные тонкой работой лепными розовыми гирляндами, между которыми улыбались лукавые лица, ввел меня прямо в комнату, где я был встречен уже вставший и присматривающий за уборкой служанок, очень пожилой особый, весьма почтенного и вместе с тем противного вида. Кислые возражения, которыми она остановила меня, вскоре затихли, может быть, благодаря золотой монете, без слов вложенной мною в её руку. Я настойчиво попросил указать мне комнату, непосредственно прилегающую к спальне мисс заявив, что ничто не остановит меня в моём намерении видеть её обязательно первым из мужчин в этот день. Старуха что-то бормоча себе под нос повиновалась, не выражая особенного удивления, и провела меня в длинную узкую комнату с одним окном в глубине, с неубранным столом и другими явными следами ночного пира. Маленькая дверь с тремя ступеньками была единственной, по словам старухи, в спальню госпожи. Тут я провёл остаток ночи, или вернее, начало утра, прохаживаясь по комнате с успокоем, даже изумляющим меня самого, и рассматривая прекрасные редкие гравюры, которыми были украшены стены. В окно были видны деревья парка, часть пруда, трубы далекого предместья и небо, все больше розовевшее. Пастушка, каждый час выглядывающая из своего хорошенького домика к томному пастуху, каждый раз повторяющему одну и ту же мелодию, уже несколько раз дала мне возможность полюбоваться изяществом тонкого механизма А в комнате стало совсем светло от невидимого ещё солнца. Вероятно, было уже не слишком раннее утро, когда наконец колокольчик и вместе с тем голос, так хорошо знакомый мне, позвали служанку в спальню. В серебряном тазике пронесли воду для умывания. Голоса без слов доносились через дверь. Эти несколько самых последних минут показались мне чуть ли не длиннее всех долгих часов ожидания. Наконец, выйдя и не закрывая двери, старуха сказала: "Входите!" Скинув плащ, Я поднялся на три ступеньки и остановился у порога, ожидая приглашения самой госпожи. От розовых плотно спущенных занавесий было почти темно в большой квадратной комнате. Затканный розами ковёр покрывал весь пол. На розовом гобелене были изображены целые сцены: охота, фонтан, цветы, птицы и золотой омур, свисевшие с ветки смородины. напрягал свой лук, метя в сердца влюбленных. Мисс Белинда сидела у зеркала в утреннем свободном платье цвета граната. Не оборачиваясь ко мне, она сказала, «Ну, войдите, дерзкий молодой человек, врывающийся силой по ночам в чужие дома. Повинуясь вашим угрозам просидеть у порога моей спальни хоть до вечера», которые дали повод Сарре предполагать в вас чуть ли не грабителя, я готова выслушать вашу просьбу. — Дорогая госпожа, — сказал я, не покидая порога, — я пришел только просить вас подарить мне первый ваш взгляд сегодня. Ваша скромность делает вам честь. Со смехом воскликнула она, оборачивая ко мне своё ещё не нарумяненное бледное лицо. Впрочем, её можно объяснить и вашим возрастом. Ваш губернатор не ждёт ли вас у ворот? В первый раз видел я её так близко после первой нашей встречи, и никогда её красота не приводила меня в такое волнение, как сегодня. Ее золотистые волосы, небрежно перехваченные лентой, придавали ей вид особой трогательности и невинности. Несколько сухие и тонкие черты лица поражали почти детской чистотой. Явная насмешка в ее словах заставляла меня то бледнеть, то краснеть, что, к счастью, еще не было заметно в полумраке. Такой хорошенький и такой скромный мальчик. Право это очень трогательно. Но что привело вас ко мне, да ещё в такой неурочный час, добавила она уже несколько ласковее. Справившись со своим смущением, я отвечал: "Я пришёл, госпожа, чтобы предложить вам свои услуги в качестве защитника и Валентина на целый год, если вы пожелаете подчиниться старому обычаю". Она перестала улыбаться и, отвернувшись, несколько минут молча, будто чего-то ища, перебирала на туалетном столике золочёные флаконы, ещё не распечатанные записки, маленькую развёрнутую книгу, и потом встав, сделала ко мне несколько шагов и сказала совершенно серьёзно, даже несколько печально: Итак, вы мой Валентин. Я поручаю вам мою честь. Никогда никто на весь год не будет предпочтён, если вы пожелаете сопровождать меня на прогулке или в театр. Но больше больше я ничего не могу обещать вам. Мой маленький Валентин. — Я ничего больше не требую, госпожа, — сказал я, опускаюсь на колено и церемонно целуя протянутую мне руку. Нагнувшись, она медленно коснулась моего лба холодными губами. Вошедшая служанка приготовила туалет для утреннего выхода, и с ласковой улыбкой, кивнув головой, мисс Грин отпустила меня. радостного и гордо